Он вышел побледневший и расстроенный. Они, кажется, украли ее, Боб. Этого не может быть. Они не смогли бы этого сделать, не подняв шума. Она наверняка попыталась бы позвать нас. Вуд рассверепел. — Ты хочешь сказать? Ван Эйк прервал его и мягко положил ему руку на плечо. — Я знаю не больше, чем ты, Стэн. Я только констатирую факт, и тебе он лучше известен, чем мне. Наверняка они заставили идти Гонфало за собой силой. Или она пошла с ними не по своей воле, или она вообще не пошла с ними. Ну, это исключено. Гонфало вообще бы никогда не ушла от меня. Только нынешней ночью мы мечтали с ней о нашем будущем, после того, как поженимся». Ван Эйк покачал головой. «Когда ты кончишь мечтать о своем будущем? Тебе лучше, чем мне, известно, как в Америке смотрят на брак с черной. У меня нет предрассудков. Я, как всегда, только констатирую факт». Вуд грустно кивнул. Когда он ответил, в его голосе больше не было гнева. «Я тоже знаю об этом. Но ради нее...» «Я пройду через преисподнюю. Я готов жить в аду благодаря за это судьбу, только бы она была со мной. Я люблю ее». «В таком случае я умолкаю. Если ты и впредь намерен поступить так, я с тобой что бы ни случилось. Если ты захочешь жениться, я только поприветствую тебя от всего сердца». — Спасибо, старина, я не сомневался. А теперь давай приступим к делу. Нужно догнать их во что бы то ни стало. — Ты все еще думаешь, что это они забрали ее с собой? У меня вот какая мысль. У них и Ганфал, и Изумруд Зули. Ты ведь видел, какая была уклеена сила над Каей и Зули с помощью этих камней? Они могли уговорить девушку пойти вместе с ними не объясняя истинной причины. Я знаю по себе, как при помощи этих камней Мавка заставил меня вернуться. Оба негодяя могли использовать силу Ганфала или Изумруда, и девушка сама пошла за ними. — Думаю, ты прав. Я не подумал об этом, но зачем им Ганфала? Ван Эйк замялся и Вуд вот заметил это. — Не думаешь ли ты? — воскликнул он. Ван Эйк беспомощно пожал плечами. — Ведь они мужчины и притом негодяи. — Мы должны найти ее. — Поторопимся, дружище. Вуд уже был готов к действиям. Негры обнаружили следы двух воров, ведущие на юг. Погоня началась. Глава двенадцатая. Встреча друзей. Прошли недели, и Тарзан возвращался на юг, закончив свои дела. Иногда он думал об американце и Ганфале, и об остальных пленниках, освобожденных от Каи, размышлял об их дальнейшей участи Если они невредимыми добрались до дружественных племен, то тогда все в порядке, оттуда они доберутся до своих стран». Он был уверен, что они уже благополучно добрались, куда им было нужно. Было далеко заполдень. Тарзан быстро двигался по лесной тропе. Легкий ветерок обдувал ему лицо, играя его черными волосами. Он почуял запах еще невидимых впереди животных. Сначала запах нумы льва. Это был старый лев. Но вот до него дошел запах тармангани белой женщины. Этот запах шел с той же стороны, где был и лев. Тарзан забрался на дерево и, словно ветер, помчался по кронам, чтобы успеть предотвратить трагедию. С тех пор, как Кала, приемная мать Тарзана, человекообразная обезьяна, научила его передвигаться по кронам деревьев, для него это стало обычным путем. «Женщина, несчастная». Измученная и голодная, медленно шла по тропе. Она ничего не слышала и не подозревала о подстерегающей ее опасности. Но вдруг она увидела зверя. Он, крадучись, шел навстречу. Увидев, что жертва его обнаружила, зверь оскалил зубы и зарычал. Женщина замерла.